Нам надо выйти к Ронни, чтобы попасть в Максель. Если будем идти в предгорьях, проскочим мимо и попадём в Италию. Ты не голодна? Ничего не болит? Нет, просто очень устала. Держусь из последних сил, уже не верю, что мы когда-нибудь дойдём до твоих людей. Дойдём. Осталось всего немного. Несчастные 300-400 километров осталось. Это почти в пять раз меньше, чем мы прошли. Надо вставать. До заката солнца ещё несколько часов. Надо идти. Не хочу, устала.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 Взобравшись на ствол, Ната вытащила дезинтегратор, проверила, в каком положении тумблер. Спрыгнув вниз, нашёл кору сухого дерева, раскрошил её. Добавив немного сухой хвои, высек искры. Хвоя и труха загорелись с пятой попытки. Подкладывая веточки, добился нормального пламени. Когда костёр разгорелся и немного отогнал подступающую темноту, волчий вой повторился с двух сторон, словно хищники брали нас в кольцо. «Можешь спускаться!» — Ната легко спрыгнула вниз, присаживаясь у костра. «Они охотятся на нас?» При её словах вой повторился совсем рядом, а следом послышалась грызня, но уже с другой стороны. «Не знаю. Я считал, что волки стаи охотятся только зимой, но, похоже, ошибался. Пока костёр горит, они не нападут. Тем более, что с двух сторон нас защищают стволы деревьев. Разложим второй костёр в другом конце, чтобы оказаться между двух точек огня. Наше счастье, что здесь навалом хвороста, но спать сегодня не придётся». Взяв горящий сука с костра, перенёс его метров на десять к востоку. Накидав на него сухих веток, получил второй костёр, защищавший нас с восточной стороны. Вой больше не повторялся, но в темноте слышалась возня и лёгкая переступ шагов. Взобравшись на ствол, являвшиеся преградой с южной стороны, огляделся. Несколько горящих глаз мерцали возле ручья, где я набрал воду. Но грызня слышалась с другой стороны, откуда мы пришли. Поведение волков меня удивило.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 «В любом случае, она течёт в нужном нам направлении. Дальше будем сплавляться по реке», — обрадовал Нату, вернувшись назад. «Надо дожарить мясо. Кстати, куда я дел шкуру косули?» «У дерева за тобой», — подсказала девушка, продолжая жарить мясо. «А зачем тебе шкура?» «Сделаем плод. Шкура нужна, чтобы нарезать полоски для связывания брёвен между собой». «Мы поплывём?» «Не надо больше идти пешком?» Ната уставилась на меня, не замечая, что мясо обгорает. «Хватит нам идти пешком!» «Поплывём в круиз по Роне». Не успел я ответить, как девушка, вскочив, поцеловала меня в щёку. «Это отлично, я уже не могу уходить». «Не скажи. От волков ты удирала так, что я не поспевал за тобой», — подколол Нату. «Это не я. Это пятая точка и её инстинкт самосохранения», — рассмеялась Ната, нанизывая свежие куски на прутик. «Прошло около часа, прежде чем мы закончили дела и оказались на берегу реки. Что дальше? Когда будем делать плод?» Натя не терпелось отправиться вплавь.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 Хвороста хоть отбавляй, да и отмель вся отлично просматривается. А утром начнём делать плод, чтобы дальнейший путь река несла нас сама до самого Макселя. Вода в реке была идеально прозрачна. Из-под камней в воде торчали хвосты рыб. За какие-то 10 минут я наловил около двух десятков форелей, чуть больше своей ладони. Поискав глазами, нашёл крупные листы лопуха. «Ната, сегодня у нас праздник. На ужин будет запечённая форель».